Когда Ладин услыхал такие слова и убедился, что известие верно, он сильно огорчился, и его даже охватила лихорадка. Но потом он подумал и обратился к своему рассудку, как быть. И вспомнил просветильник и сказал своей матери, «Клянусь твоей жизнью, о матушка!» Сын Визири никогда не порадуется с нею. Но поставь столик и накрой его, чтобы нам поужинать, а потом я пойду в свою комнату и сосну, и утро принесет радость. И мать его поставила столик, и они поужинали, а потом Аладдин пошел в свою комнату, взял светильник и потер его. И раб тот, же появился перед ним и сказал «К твоим услугам, твой раб перед тобой, требуй чего хочешь». «Слушай», — сказал Аладдин, — «я попросил у султана разрешения жениться на его дочери, и он обещал отдать ее за меня через три месяца, но не сдержал обещания и отдал ее за сына визиря, и сегодня вечером тот войдет к ней». Вот чего я желаю от тебя. Когда ты увидишь, что молодые, муж и жена, легли вместе, возьми их и принеси ко мне. — Слушаю и повинуюсь, — ответил раб и скрылся. Аладдин вертелся на постели, думая о вероломстве султана, и когда наступило время спать, раб вдруг появился и принес постель, на которой лежали новобрачные. И, увидев это, алла обрадовался и сказал рабу, «Отнеси этого поганца в нужник и положи его там». И раб тотчас же унес сына визиря и положил его в нужник. И так дунул на него, что тот весь иссох. А раб вернулся к алла и спросил его, «О, владыка, нужно ли тебе еще чего-нибудь?» «Возвратись ко мне завтра утром, чтобы отнести их на место», — сказал Аладдин, и раб ответил «Слушаю и повинуюсь», — и скрылся. Аладдин, увидев, что госпожа Бадр-аль-Будур находится перед ним, сказал ей «О, моя возлюбленная!» «Я велел принести тебя сюда не для того, чтобы унизить твою честь, но чтобы не позволить другому насладиться тобой».